Эрик Френк Рассел. Никаких новостей. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга Вухи. Книга Вухи самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Корабль летел сквозь сверкающую искру мятму, огненные короны водовороты пламени и дразнящие глаз спиральные туманности.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 Бессмертные? недоверчиво посмотрел на него Редферн. О чём это вы? Стимкину взглянул на него с недоумением. Разве вы не знаете, что планета, которую мы ищем, по слухам, населена бессмертными? Ну, начнём с того, что я-то слышал. Я получал те же инструкции перед полётом, что и капитан Жильди. Мы развозим экспертов туда-сюда, не спрашивая, что почём. нахмурившись, он добавил: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 Поэтому они не смогли установить контакт с соседями по планетам до прибытия землян. Лишь те пару столетий назад смогли создать систему межпланетной почты. Помню, один из моих друзей как раз этим занимался. И вот, с тяжёлым чувством продолжал Фельдерсон: "Какое известие, кроме политических и коммерческих расчётов на новые миры, донеслось во времена, когда ещё никому в голову не пришло серьёзно изучать таинственный семиугольник?" Некий профессор Браун случайно наткнулся на эту проблему и ушел в нее с головой. Спустя пару лет от его сообщения последние волосы Всемирного совета академий наук поднялись дыбом. Это еще слабо сказано, вставил Симкин. Не обратив внимания на замечание коллеги, Фальдерсон продолжал: все семь планет имели свои письменные хроники и, как это обычно бывает, массу легендарного до письменного материала.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 Да, мой мальчик. И если нам посчастливится наложить лапу на секрет бессмертия, ты, парень, сможешь шастать по звёздным тропам вовеки вечные. Аминь. Что же, до меня то надо срочно делать что-то с этим бимолем. Фельдерсон встал и похлопал своё брюшко, пока он не стал подставкой для носа. Он покинул компанию, оставив их наедине с размышлениями. А корабль свободно, точно дикий скакун, мчался посреди ширевшегося звёздного поля. После секундной паузы Симкин заговорил: "Понимаете ли вы теперь очарование прошлого?" "Вероятно, прошлое представляет интерес для пытливого типа ума", согласился Рэдферн. "В нём есть над чем поломать голову", оживился Симкин. "И открытия сулят выгоду для любого из миров. Пусть даже невозможно во лицезреть эти другие миры. Возьмите хоть землю, например, А своей планете мы знаем больше всех в мироздании, не так ли? И всё же, потрясающее количество вещей неведомо нам, и они, возможно, так и останутся тайной за семью печатями. Это, например, что? Самая широко распространённая и научно обоснованная легенда о великом потопе. Почти не осталось сомнений, что она имеет реальную базу. Некогда в далёком прошлом нечто глобально катастрофическое произошло с нашей планетой.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 И как сметённые группы уцелевших одичало странствовали по земле в убранстве вод. Что ж, отвествовал Ретфорд, усмехаясь. Интересно было бы посмотреть на вас в тот момент, когда вы выудете из грязи космолёт, дающий 100 очков нашему чуду техники. А ещё интереснее было бы увидеть ваше лицо, парировал Симкин. Когда вы узнаете, что мы в новом развитии пока не достигли той ветки, с которой когда-то свалились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 Во время кругосветного плавания, совершённого на низкой орбите, прежде чем был встречен первый экземпляр, обнаружилось много свидетельств деятельности доминирующей жизни формы. Самыми заметными чертами здешней жизни был разум и поголовное вегетарианство. Внизу раскинулись поселения и гигантские обработанные участки земли, но не паслись стада животных. Трусливо отлёживаясь на носу и пялясь сквозь передний иллюминатор, Фельдерсон подал голос. Настоящее село. Обратите внимание, острая нехватка тяжёлой индустрии, и города небольшие, крупными они кажутся только из-за разбросанности жилья. При каждом доме сад акро на два, а то и побольше. Да и с транспортным никаких проблем, заметил Жильди. Ни тебе железных дорог, ни аэропланов, ни давки на проспектах. Даже если бы у местных обитателей хватило ума и изобрестило кометы, планиры и автомобили, их не создать без естественных ресурсов, сказал Рэдферн. Можно биться о заклад, что этот народец никогда не поднимался в космос, да не мечтал о нём. Они привязаны к земле. Хм, зверски интересно будет посмотреть, какие социальные проблемы вызвал недостаток того, что с лихвой отпущено большинству населённых планет. Жми вниз, Олов, распорядился жильдей, указывая куда именно. Посади его в он гутого города на берегу реки. С виду место вполне обитаемое, ничем не лучше и не хуже других. Пошёл будить Тейлера, озабоченно пробормотал Симкин. Торопясь к выходу из рубки, в одной из кают он отыскал лингвиста и оторвал от продолжительного сна, навеянного наркотическими препаратами.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 Будем надеяться, что этот мир не похож на Добропожуй. Там у меня ушло 8 недель на сбор языкового материала, от которого челюсти вывихнуть можно. Да и после я ещё сильно хромал в местном жаргоне. Человеческий язык слишком неповоротлив, чтобы воспроизвести все эти ритмические пощёлкивания щупалец с усиками. Его бросило на койке в бок, когда каюта качнулась. Симкин шатнулся, хватаясь за стену.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 Фейлдерсон, Жильди и Ретфэрн уже безмолвно глазели сквозь экран переднего обзора на окружающую местность, объект их трёхстороннего интереса. Инопланетянин вышел из ближайшего дома, длинного приземлистого строения, выложенного из резного орнаментального кирпича. Он спешил им навстречу по дорожке своего сада.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 Всё, что можно сказать о Верника, он прожил ещё лет 200 на памяти ныне живущих и был гигантской черепахой, занимавшей в племени место вождя. У этого парня, похоже, тоже черепашья шея, заметил Ретферн, продолжая наблюдать усердное продвижение хозяина. И скорость у него доложил я вам, просто бешеная. Где же наш Тейлер? поинтересовался Фельддерсон. Олав, немедленно открывай люк и выбрасывай трап.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 докатившись до небольшой развилки, гуманоид дёрнул шнурок, связанный со штурвалом, и из коробки, расположенной позади, вырвалось душераздирающее и ответное и раздалось с встречной дороги, где и точности такая же машина с двумя членами экипажа притормозила, пропуская их вперёд. Эта пара ничуть не удивилась при виде жмущих на педали землян. Фельдерсон, работая на заднем сиденье рядом с Симкиным, пропыхтел: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 Его старческие помутневшие глаза остановились на посетителе твердо и не мигая точно углеющиеся на солнце ящерицы. Совладав с волнением, посетитель произнес почтительным полушепотом: "Высокочтимый старейшина, мое имя Балейн. Да, Балейн, слушаю тебя. Высокочтимый старейшина, часов в девять назад небесный корабль разовалицых двуногих приземлился в моем саду."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 Пожалуйста, проведи их сюда. С радостью, высокочтимый старейшина. С этими словами, назвавшийся балейном, торопливо пополз к выходу и вскоре возвратился с коспанавтами. Все пятеро землянов выстроились перед ним и смотрели на старейшину дерзкими, устремлёнными куда-то вдаль глазами, в которых светилась страсть к опаสนстям и приключениям, столь свойственная их расе.